Двадцать восьмое. Ава. Наутро я встала с тяжелой головой, будто как и Молли получила дубинкой. С трудом оторвалась от подушки, когда прозвенел будильник. Раздался стук. «Папа дома?» Дверь приоткрылась, и он заглянул в комнату. «Я подвезу тебя сегодня. Не хочу, чтобы ты ехала на автобусе». Так что пришлось вставать и собираться в школу. Привычная рутина, как в самый обычный день». но чувство нереальности происходящего не покидает. Мы завтракаем на кухне под выпуск новостей. Во многих районах города до сих пор не утихают беспорядки, но в том, где расположена школа, все спокойно. Мы специально проверили список закрытых школ. Моя в нем не значилась. Всю вину за беспорядки возложили на организаторов изначального протеста, семью Кензи, но ведь это не так. Какая-то группировка обернула мирную акцию себе на пользу. В сообщениях упоминается А2. Папа обеспокоенно молчит. Раньше я не видела его таким взволнованным. Скоро все уладится, правда? С надеждой спрашиваю я. Город, да и вся страна, как пороховая бочка. И уже давно. Люди в отчаянии. Они терпят нужду и сыты этим по горло. Смерть мальчика стала последней каплей. «Не уверен, что ты права, честно говоря. Может, останемся сегодня дома?» Папа пристально на меня взглянул. «Моя умница, малютка Ава не хочет идти в школу. Удивительно. Я чувствую себя не в своей тарелке от всего произошедшего и происходящего. Сохраняй спокойствие и продолжай в том же духе. Слова из прошлого, но что еще остается? Папа встает и, наклонившись, целует меня в лоб. Я не настаиваю. Можешь остаться дома». «Но тут я вспомнила сообщение, Сэм. Увидимся завтра». «Нет, ты прав, пойдем. Вот теперь я тебя узнаю». Мы сели в машину, но прежде чем тронуться, папа еще некоторое время слушал радио, подбирая лучший маршрут. Сначала мы не заметили ничего странного, те же привычные улицы. Только у людей поменялась походка, изменилось выражение лиц. Всюду раздавались торопливые шепотки». «Потом я стала замечать граффити. Наш район всегда разрисован, но теперь в неожиданных уголках, на стенах, даже на тротуарах появилась свежая красная краска и везде одна надпись «Власть А2 навсегда». «Вчера этого не было. Внутри меня все похолодело. Неужели вчера в протест вмешались А2?» Повсюду непривычно много полицейских, и почти на каждой улице нам встречаются патрульные машины. Горизонт затянуло дымом, в новостях говорили о пожарах. Мы едва ползем в густом потоке машин. Сдвинулись и остановились, снова чуть проехали, впереди горит красный. «Я могу отсюда добраться на метро», — предлагаю я. «Здесь за углом как раз станция подземки». «Нет, я тебя довезу. Не уверен, что приедем вовремя, но...» Он резко замолчал, повернул голову налево, и я проследила за его взглядом. Люди с криками выбегали из подземки. Вдруг земля под ногами вздрогнула и затряслась. «Из машины!» — закричал отец. «Мы открыли двери и побежали».